Глава 41. Теперь оно твое. Кайль. Так сильно мне не доводилось нервничать. Казалось, еще немного и сердце остановит свой стремительный бег. Я встретил девушку, которую искренне полюбил всей душой. Тяра стала для меня солнечным светом, без которого я как растение зачахну. Стала моим кислородом, и без нее я не представлял, как буду дышать. Такие сильные чувства, они выворачивали наизнанку. Я готов был идти за ней куда угодно, делать для нее все, что угодно, только бы она была рядом, только бы не отталкивала меня. Не передать словами, как сильно я испугался, когда родители сказали, что мы стеры истинные. Будто вся жизнь перед глазами промелькнула всего за мгновение. Еще и страх любимой отчетливый, горький на вкус и заставляющий реветь, словно раненый зверь. Она, как и я, сильно переживала по этому поводу. Я знал, чувствовал. И когда, не дающая покоя, тема была затронута, моя Магиана едва не впала в безумие. Впрочем, я недалеко от нее ушел. Наши эмоции одни на двоих, наше стопроцентное понимание друг друга и взаимная симпатия. Я, конечно, осознавал, связь имеет к этому прямое отношение, но все же в глубине души надеялся, что любовь, то тепло и нежность, которую мы испытывали друг к другу, настоящие, ничем не навязанные. Прижимая к себе охваченную тревогой и паническим ужасом Тиару, я молил богов, чтобы они сжалились над нами, чтобы их дар не стал наказанием. И они услышали меня. Стоит ли говорить, насколько сильным было наше с облегчение, когда выяснилась правда? С моих плеч спала тяжесть, которая все сильнее с каждым днем давила и сводила с ума. Настоящие. Наши чувства к друг другу настоящие. Сжимал Тиару в своих объятиях, часто моргая, чтобы позорно не пустить слезу. Она была здесь, со мной, в моих руках. Такая родная и самая любимая. Мой смысл жизни. Знал, брошу все к ее ногам за одну только улыбку. Тиара – мой мир. Моя вселенная. Спасибо, боги. Спасибо, что поставили ее на моем пути. Остаток вечера прошел в теплой семейной атмосфере. Родители болтали без умолку. Майкл во всем их поддерживал, рассказывая о детстве Тиары. Любимая фыркала и краснела, а матушка с отцом хохотали все громче. Не видел я раньше их настолько счастливыми. Мама будто помолодела лет на десять. А отец напрочь забыл о том, что он герцог, ведя себя свободно и расслабленно. Казалось, дом наполнился светом и счастьем. Нет, у нас и раньше было тепло и уютно, но сейчас всего этого стало в разы больше. На выходных родители ждут нас, как ни в чем не бывало, произнес старший брат моей истиной. Так вот, про какие гости ты говорила. Мне внезапно стало как-то волнительно, и Тиара, конечно же, это заметила. Да, Ливия и Давьен нас всех ждут. Радостно выпалила матушка, которая, как я сразу понял, уже успела познакомиться с семьей Тиары. «Мы приглашали их на сегодняшний ужин, но потом подумали, все вместе решили, что их появление вызвало бы у вас еще большую тревогу». «Ты права», — кивнул я, пытаясь подавить накатывающее волнение. Чувствовал, Тиара хочет спросить, как отнеслись родители к известию, что их дочь нашла свою пару, но не решается. «Значит, на выходных?» — мерно прочистил я горло, замечая хитрую улыбку Майкла. «Матушка была так удивлена?» — подмигнул он мне. «А отец вообще до речи потерял?» «Ну еще бы!» — рассмеялась мама. «От таких новостей можно и рассудка лишиться! Главное, что мы поговорили, все обсудили, и никто не против, чтобы вы поженились!» — выплел отец, словно ставя решающую точку. «По... поженились?» — ахнула Тиара. И вновь ее сердце пустилось в галоп «Отец!» — вздохнул я цыкая. Накрыл ладонь Тиары своей, сжимая ее, тем самым поддерживая. «Действительно, дорогой, что за бестактность?» Матушка неодобрительно покачала головой. «А что не так-то?» – удивленно округлил он глаза. «Они истинные, полюбили друг друга, встречаются. Я за свадьбу, причем скорейшую». «Я тоже», – поддержал его старший брат Тиары. «Сын, дочка», – ласково улыбалась матушка. Вы не подумайте ничего плохого. Мы не торопим вас, и тем более, упаси боги, не настаиваем. Просто весть, что вы истинные, совсем скоро прокатится по всему миру. Об этом пока знает только ректор и его величество. К вашей паре будет приковано столько внимания. Думаю, если вы хотя бы будете помолвлены, то и вам самим станет легче. Разве нет? Вас нужно хоть как-то обезопасить, показав всем остальным, что ваши намерения друг другу серьезны. Ну, это мое личное мнение. Может, я и не права, конечно. Нет-нет, леди Эстель, поддержал Майкл. Вы все правильно говорите. Тиара и Кайл пара, благословенная небесами. Они истинные. Уверен, найдется немало тех, кто попытается внести разлад в их отношения. Да и мне, если честно, будет спокойнее, что сестра помолвлена. Решено! хлопнул в ладоши отец, поднимаясь с софы. В эти выходные, когда наши семьи соберутся, устроим помолвку. Со свадьбы так и быть, торопить мы вас не будем. Учитесь спокойно». В комнате повисла тишина. Родители и Майкл смотрели на нас, не отрываясь. Я чувствовала смущение, волнение и тиары, а она все то же самое, только принадлежащая мне. «Ты...» — мой голос внезапно осип. «Согласна стать моей невестой?» «Боги, как же грохотало сердце в груди!» Тиара так нервничала, ее пальцы стали ледяными, а я забеспокоился сильнее. «Если против, только скажи», — затраторил я. «Мы тогда...» «Согласна», — осторожно кивнула любимая, крепче сжимая мою ладонь. «Согласна?» На моих губах растянула счастливая улыбка. «Ты согласна?» «Тиара, согласна!» — захохотала матушка, вскакивая на ноги. «Счастье-то какое!» «Только кольца у меня нет». Я будто под лед провалился от этого осознания, испытывая неловкость и чувствуя себя идиотом за вечер уже не в первый раз. «Так оно же у Тиары!» — хохотнула мама. «У меня?» — округлила глаза любимая, выставляя растопыренные пальцы и смотря на небольшой аккуратный перстенек. «Но это мой перстень!» — хитро прищурилась матушка. Мне Шен дарил его на нашу с ним помолвку. «А вы?» — ахнула Тиара. А я отдала его тебе, потому что верила, что ты совсем скоро станешь частью нашей семьи. Так что носи его, дочка. Теперь он твой.